Второй урок первого года класса Е был практикой, впрочем, хоть это и называлось уроком, как обычно учителя не было. Ученики сами оперировали кат, следуя указаниям, высвеченным на настенных мониторах. Ученики уже к этому привыкли, и теперь без надзора учителя вели себя свободно. Конечно же, были и те, кто просто сдался. Сдаться или продолжать, ученики решили сами. Большинство парней продолжали. Чтобы не привлекать внимания, Лео, чуть опоздавший в класс практики, осмотревшись, увидел фигуры Микихика, Эрики и Мизуки и зашел внутрь. «Ты опоздал, Лео! Тихо ты!» Голос Микихика значительно смягчился, но его упрек содержал немного резкости, на что Лео ответил бесстрашной ухмылкой. Но ухмылка вскоре сменилась удивлением. «Агитация!» На его вопрос Мизуки ответила, «Похоже, у него посетитель!» Ответила она нерешительно поскольку тоже была неуверена. «Посетитель? В школе?» С поднятыми бровями вторил Лео, на что Мизуки могла лишь смутно улыбнуться. «Сейчас более важно покончить с этим!» В стороне беззаботно заговорила Эрика, под ее равнодушным тоном скрывалось предупреждение не вступать в частные дела. «Ты права. Сегодняшнее задание, кажется, будет довольно сложным», сказал Мики Хика и начал устанавливать свой кат. Эрика сочла, что дело-то не её, Мизуки немного тревожилась, а Лео немного мучило о совести. Каждая их улыбка содержала свои особые чувства. Тем временем Тацо с унылым бесстрастным лицом сидел на диване в приемной. Напротив сидел мужчина средних лет в дорогом костюме, и он явно был в дурном настроении. Они с недовольством смотрели на лица друг друга, никто не пытался завязать разговор. Первым утратил терпение, Потому что его принудительно вызвали посреди урока тацэ. Аоки -сан. не могли бы вы сказать, зачем здесь? Не сказать, что его вот тон был вежливым, какие бы слова он ни говорил, на лице Аоки чуточку отразился нрав. Аоки тоже, поскольку это был тацэ, невольно выказывал свои чувства. На маске Аоки, имевшего дело с экономикой и более десяти лет охранявшего сокровищницу Цубы, не должно было быть ни трещинки, но речь его ухудшилась. А Оки должен был знать, как никто иной, что если так выпускать эмоции, то его миссия может и провалиться. Но иерархия Цубы уж слишком глубоко в него въелась, такое мышление превратило в идиотов ни одного человека. «Сейчас у меня урок, так что если ничего важного, я пойду». «Стой!» Наконец открыл рот Оки на последнее слово Тацы, хотя и очень неохотно. «А на днях ты купил 3HP-94, не так ли?» Деловитую речь, которую приняла Оки, Татца вполне мог понять и нашел ее смешной, но не смеялся. «По всей видимости, такая мелкая месть была лишь его способом обуздать себя. Позавчера, если точно». Так же, как и он, Тацу ответил деловито. К сожалению, он почти сразу же потерял решимость. «Госпожа хочет это. Мы дадим тебе сумму вдвое больше, поэтому передай это нам немедленно». Тация быстро поднялся и острым взглядом убедился, что нет подслушивающих устройств. Поскольку в магических школах всегда было активно наблюдательное оборудование, он не использовал свои глаза. Но его невооруженные глаза тоже для этого были натренированы достаточно, как бы то ни было, но их никто не подслушивал. Тацио вынул из кармана мобильный терминал, подключил к нему кабель и передал второй конец Аоке. Думая об этом, нет, даже не думая, Оки стало совершенно ясно. Татсо ведёт себя довольно самонадеянно, но осознав, что Татсо не собирается ничего говорить, Ауки, нахмурившись, тем не менее, взял кабель и подключил к своему терминалу. ауки вы больны?» Первое посланное им сообщение было таким неожиданным. Алки машинально разозлился, но, почувствовав необычное давление, ненароком сдержался. «Сегодня суббота. Подождали бы пару часов и смогли бы позвонить, вызвать меня туда, где не так много людей». Почему вы рискуете обсуждать дела дома в приемной общественной школы? Уверен, вы знаете, что по приказу моей тети моя связь с семьёй держится под полным секретом. По мазке спокойствия Аоки пошли большие трещины, уголки губ тонко задрожали, лицо побледнело. Тация понимал, что у такой беспечности есть причина, избежать места, где будет Миюки, всем этим можно объяснить такую неразумность. Аоки должен был понимать, что Тация увидит все это насквозь. И однако же, по движением его пера, когда он писал ответ, тот мог быть лишь один. «Я лишь хочу как можно скорее исполнить приказания госпожи. Но что более важно, принести тряж прямо сейчас, и я сразу же уйду. Я не могу. Даже если я передам вам право собственности, договор займа с первой школы по-прежнему будет действовать. Я купил тряж по 94 прежде всего, чтобы не позволить никому другому его купить. Я возьму ответственность на себя. Пожалуйста, передайте это тете». Красное лицо Оки посинело, как правило, это сигнал приближения истерики. Вы слушаетесь ваших приказов? Напрямые слова Тация, однако Оки сник, видя в нем это изменение, Тация поднялся. Он посудил, что здесь оставаться больше нужды нет. Стой, нет, пожалуйста, подожди! Но видимо, Оки пока не собирался уходить. Тация присмотрелся, то высокомерие, которое ранее заполняло лицо Оки, нет, все его тело исчезло. Татсу не думал, что это какое-то открытие, однако когда посмотрел ему в глаза, его отношение полностью изменилось. «Я искренне извиняюсь за свое предыдущее поведение», — сказал Оки и низко поклонился Татсу. Он по-прежнему сидел на диване, но он без сомнений впрямь извинился. «Пожалуйста, поднимите голову, Оки — сказал Татсу и снова сел. Хотя это и не значило, что он ответил на искренности Оки. Прежде всего, Татсо не почувствовал много искренности, однако его заинтересовало, что же Оки заставило стать таким серьезным, что именно тот собирается сказать. Татсо Кун, нет, Татсо Дуно, как вы и сказали, поскольку договор займа – необходимое условие для покупки, само собой разумеется, нельзя просто забрать это. Простите, что просил нечто столь необоснованное. Не волнуйтесь. Когда Оки снова поклонился, Тация тоже склонил голову. Он так коротко ответил, потому что заявление Оки было столь очевидным, что любые другие слова были бы посчитаны сарказмом. Так или иначе, но то, что он больше не считал это проблемой, похоже, убедило Оки, который поднял голову, на этот раз непобуждённой Тации. «Я просто хочу кое-что донести. Госпожа просит ряжь не из-за каких-то там капризов. Похоже, она думает, что это важно для какого-то исследования. Ясно. Я не буду больше навязываться». Опять же, я понимаю, что, должно быть, вы чувствуете необходимость держать это под рукой. Однако, если когда-нибудь решите, что больше в этом не нуждаетесь, передайте это госпоже. В таком случае я, конечно же, предоставлю соответствующую компенсацию. Не так уж и трудно было читать между строк предложение Оки. Похоже, в каком бы то ни было случае, тётя не хочет, чтобы Пикси попала в чужие руки. Если будете готовы принять предложение, мы с радостью предоставим обещанную сумму... Плюс дополнительные 10% от того, что тратите каждый год. Каждый год. Он не думал, что они зайдут так далеко. Для Юцубы это была капля в море, но сумма была не маленькой. Да, каждый год. В частности, мы хотели бы подписать условия резервирования покупки, которые автоматически обновляются каждый год. Не только словесное обещание, но даже контракт. Как для Тацу и так и для Юцубы 10% были мелочью. Контракт был больше для того, чтобы Тацу одержал свою часть сделки, другими словами, передачи прав собственности. Это было предложение, за которым виднелась серьезность Ютсубы, серьезность Майи. «Уверен, вы знаете, что я еще не совершеннолетний. Я переключу все на вашего отца. Значит, Оки сам разберется с юридическими тонкостями». «Понял. Я не возражаю». Для Татсу в предложении Оки не было недостатков, «Вместо того, чтобы и дальше вредить своему образу в глазах упрямой тети, лучше пойти на компромисс», — подумал Татсо. Сопроводив Аоки до входа, Татсо пошел назад к комнатам практики. Хотя половина из двух часов практики уже прошла, он решил, что если придет, пропуск все же не зачислится. Однако Нагаева остановилась прежде, чем он вошел в коридор. «Лина». Лицо переведённой ученицы, которую он некоторое время не видел, было заметно потрепанным. Мешков под глазами или изможденных щек у нее не было, да и других признаков плохого здоровья тоже. Но исчез ее блеск. Она вела себя как обычно, и того, кто мало ее знает, ее совершенно великолепный внешний вид одурачил бы достаточно. Но тот, кто ее знает, даже на уровне таци, заметил бы отсутствие переполняющегося духа, который и вправду заставлял ее сиять, разница была ощутимой. По-видимому, складывается умственная усталость. «Должно быть, на нее что-то давит». Сейчас, однако, к её быстроте прибавились тени хрупкой быстротечности, увеличившие ее обаяние не так, как обычно. Даже Тация, который, как правило, мало интересовался внешностью девушек, или скорее полностью к ним привык, невольно восхитился. «Тация!» Тем не менее, восхитился он не так сильно, чтобы медлить. Когда назвали его имя, он посмотрел в те сапфировые глаза. «Ты слышал?» Да. Они говорили об информации от мудреца, который сообщил, что завтра ночью паразиты появятся на внешних тренировочных землях, расположенных позади школы. Слова Тацу и Лины были краткими, но они оба полностью поняли намерение друг друга. Ты знаешь, кто это был? Нет. Значит, Лине своего лица он не показал. Понял с ее ответ отацио? В этом есть смысл, если армия ESNA станет известна о личности мудреца, они ни перед чем не остановятся. пока не выследят этот настоящий кладезь знаний. Понятно. Жаль. Наверное. Но это не так уж и важно. Перейдя к сути дела, Алина посмотрела на Тацию с вызовом в глазах. Тация. Твердый и яркий. Взгляд с такой сильной волей, как в ту ночь, когда они намеревались друг друга убить. «Я не отступлю!» Таци уже знал, но почему-то осознал снова. Что бы он ни предпочитал... Но объединение с ней не было выбором с самого начала. Понимаю, ведь мы живем в совершенно разных мирах. Классически старомодно, ответил Тация. Такое часто встречалось в романтических романах или фильмах. Это было синоним прощания. Он выбрал слова, которые так легко неправильно понять, именно из-за этого тайного смысла. Алина хотела было возразить, но проглотила свои слова. Всего лишь с небольшой задержкой, но она похоже заметила намерение тации. Немного цвета, однако, вернулась к бледному лицу Лины. Каким-то образом Тация почувствовала, что у покрасневших сейчас ее щек был иной смысл, нежели прежде. Идиот! Выплюнула она и развернулась на каблуках. И сказать было невозможно, подыгрывает ли она игритации, или это ее истинные чувства. Однако кое-что Тацу стало ясно, со вздохом он смирился с тем, что придется после занятий задержаться на практику.